Глава 14, Стоило нам сделать несколько шагов от источника, как навстречу вылетел маг, светящийся радостной улыбкой. «Ваша светлость! Неужели у вас получилось? Браво!» — воскликнул Мэт Ориот, который еще недавно ушел совершенно в другую сторону. «Простите старого чурбана, на радостях забыла приличиях. Разрешите представиться». Я Мэт Ориот, один из магов-водников. Когда-то я почувствовал в этом месте чистые воды, но они были слишком глубоко, да еще и под толщей каменного пласта. Именно поэтому я был вынужден воспользоваться другой водной жилой, хоть и понимал, что она в низине, но за неимением лучшего нам оставалось то, что есть. Мужчина тараторил и тараторил, приветливо улыбаясь мне и герцогу. Я же все еще не могла понять, что происходит. Мэтториот, но я же недавно отправила вас к старому источнику. Как получилось, что вы вышли к нам со стороны замка?» Спросила я. Мужчина удивленно застыл, помотал головой и произнес. «Не понимаю ваша светлость. Я лишь недавно вернулся из Битерса, Помогал местному могу улучшить качество воды. Там оказалось не так много работы». поэтому вернулся раньше запланированного времени. «Верно. Я в курсе того, что Мэт Ориот ездил в Биттерс», подтвердил слова мага Сибрук. «А что произошло?» «Полчаса назад мы имели счастье видеть отвратительное поведение Мэтта Ориота», произнес Дер Калиб, который все еще стоял рядом с нами. «Я бы даже сказал, в его словах было пренебрежение, герцогини Мэллоу». «Что? Ну, как такое может быть?» Да я бы никогда. С того момента, когда я узнал, что вы, ваша светлость, женились, я даже думал почтительно о герцогине Мэллоу, я просто не представляю, что произошло, но я прямо с дороги. Слуги сообщили мне о том, что леди Евангелика решилась открыть источник на вершине горы, и я сразу же кинулся сюда. Тогда кто же пошел к старому источнику? спросила я, понимая, что передо мной совсем не тот маг, который недавно свысока смотрел на меня. Дер Калиб резко отбежал от нас, обернулся черным драконом, взмыл вверх и улетел в сторону старого источника. Через пару минут он уже вернулся и произнес. «Никого на источнике нет, только слабый магический фон от превращения метаморфа в человека». «Как же так?» — тихо сказал Мэт Ориот. «Кто-то принял мой облик?» Сибрук сурово посмотрел на мага. Даже мне от его мрачного взгляда было не по себе. «Видимо, так. Метариот, я вынужден взять с вас магическую клятву. Никто пока не должен знать, что в замке появился метаморф, а глазка этого пока нам ни к чему. Нужно думать, как справиться с ним. А шумиха будет только на пользу этому недомагу». «Конечно, даже не беспокойтесь», — закивал мужчина и начал произносить слова клятвы. Меня же пронзила необычная мысль. Давно мне не давал покоя этот маг, способный под видом кого угодно творить черные дела в замке. И сейчас я, кажется, придумала, что мы можем противопоставить ему. Когда Меториот отошел от нас, я сказала мужу, «Дорогой, а пойдем в твою сокровищницу?» С милой улыбкой попросила я. «Ты хочешь выбрать себе что-то из украшений?» удивился муж. «Может быть, сделаем это немного позже?» «Я, конечно, рад, что ты заинтересовалась драгоценностями рода Мэллоу, но сейчас несколько не вовремя этот визит». «Извинись, сибрук, но сейчас. И возьмем с собой дыра Калиба». «Я-то вам зачем нужен с сокровищнице, леди Евангелика?» — удивился друг мужа. «Ты же не за кольцами и колье туда хочешь пойти?» — догадался, наконец, герцог Мэллоу. «Совершенно верно, дорогой. Что-то тянет меня туда». «Там должно быть нечто, способное помочь нам остановить магию метаморфа, а Деркалиб может помочь с магией». Сибрук расплылся в довольной улыбке и проговорил. «Как скажешь, моя лунная девочка, ты, Калиб, не откажешь в просьбе герцогини?» «Как я могу? Не часто меня приглашают в сокровищницу главы клана», — ответил дракон и задорно улыбнулся. Сокровищница находилась на одном из подземных этажей замка. Дверь святая святых оказалась довольно неприметной. Думаю, многие проходили мимо, не догадываясь, что за ней сверхсекретный коридор и дверь в саму сокровищницу. — А что, любой может открыть эту дверь? — спросила я. — Нет, только тот, в ком есть кровь, герцогов Мэллоу. — А вот вторую дверь может открыть лишь сам герцог, — ответил Сибрук. «Значит, мне не суждено пробраться сюда ночью и примерить все, что мне понравится». С лукавой улыбкой поинтересовалась я. «А что тебе мешает это сделать при мне?» рассмеялся муж. Я потянулась к Сибруку, поцеловала его в щеку. На секунду втянула его притягательный запах. «Как же мне повезло с мужем!» «Думаю, что ничего. Идем. Мне дико интересно, что там внутри». герцог приобнял меня за талию поцеловал в губы и отстранился чтобы открыть первую дверь когда она открылась я увидела длинный коридор в котором было достаточно темно сибрук первым зашел во мрак что то нажал и стало немного светлее а почему здесь так темно поинтересовалась я мне конечно не было страшно идти в темный коридор, но не сказать что приятно заходите сейчас появится свет нужно только закрыть дверь «Это своеобразная защита», — пояснил муж. «Как скажешь, дорогой». Согласилась я, проходя дальше, чтобы дать возможность зайти Деру Калибу. «Не знаю, как вам, леди Евангелика, но у меня всегда мороз по коже идет в этом коридоре», — поделился дракон за моей спиной. «Потому что ты всего лишь мой друг, но никак не брат», — с иронией произнес герцог Мэллоу. «И то ты чувствуешь малую толику всех приятностей. Магия рода щадит тебя». Она не видит в тебе желания причинить вред клану и лично мне. Иначе ты бы уже корчился в предсмертных муках». «Даже так?» — удивилась я. Дело в том, что в этих стенах спрятаны острые мечи, и они внезапно выскакивают, пронзая тех, кто замыслил плохое. Отец рассказывал, что таким образом был убит наш далекий родственник. Еще будучи молодым, мой родитель решил похвалиться семейными ценностями. И привел своего друга в сокровищницу, только тот не сделал и пары шагов, как в него вонзились мечи, наполненные смертельной магией. Этот безумец хотел украсть малый кристалл власти рода Мэллоу и свергнуть правящего в то время деда. Я поежилась от осознания того, что в стенах находится смерть. Почему-то мне захотелось скорее выйти из коридора. Но я же не просто так пришла в сокровищницу. Нужно взять себя в руки. и шагать дальше. «Неприятное место. А мне здесь ничего не грозит?» спросила я. «Нет, дорогая. Во-первых, ты моя жена, причем настоящая жена. Когда-то связанные жены не могли находиться в этих стенах. А во-вторых, у тебя нет дурных мыслей. И это даже более важно, чем та связь, которую чувствует магия рода. Спасибо, ты успокоил меня». Улыбнулась я, стараясь думать о хорошем. «Значит, малый кристалл власти рода Мэллоу находится тут? Ты же говорил, что не можешь его найти». «Когда-то он был здесь, пока как раз после того случая дед не перепрятал его. Иначе родовой артефакт отец бы точно продал или обменял на что-то более важное для него». «Но разве есть что-то более важное?» «Для Итана Мэллоу все, что связано с родом, было не просто неважно. Оно притило ему». Мешало спокойно жить. Он словно мстил моему деду, уничтожая то, что было дорого ему. Ужас. Дальше мы шли в молчании. В моей голове крутились мысли о родственниках мужа. Я представляла, что Итан Меллу не был подарком, но не знала, что настолько. Между тем мы, казалось, зашли в тупик. Но мужчины вели себя так, словно все хорошо. Сибрук подошел к треугольной выемке на стене и приложил к ней ладонь. Раздался тихий щелчок, и перед нами появились белые двери, которые почти сразу же открылись перед нами. Первым в сокровищницу зашел герцог Мэллоу. Он пару минут постоял в открывшемся проеме, словно чего-то ждал. И верно, через мгновение вспышка света озарила окружающее нас пространство. Затем свет перестал резать глаза, и вокруг закружили видимые частички магии. Они, как светлячки витали рядом с Сибруком, словно радостно приветствуя своего хозяина. Было удивительно, но и мне магия рода была рада. Она ластилась ко мне, как маленький котенок. «Заходите», — наконец сказал муж, отступая от проема двери. «Я постою пока около входа», — сообщил Деркалиб. «Неспокойно мне все же, в чужих владениях». «Хорошо, как скажешь, друг», — отозвался Сибрук. Я зашла внутрь и остановилась, осматриваясь. Почему-то мне было сложно произнести хоть что-то. Я чувствовала, как происходил процесс принятия меня магией рода. Я ощущала эмоции удивления и радости. Затем несколько светлячков приблизились ко мне вплотную и попытались проникнуть в мое тело. Вначале у них это не получилось, и они обиженно засопели. Я явственно слышала эти звуки. «Ну что вы!» Мысленно спросила я их, «Идите же, я рада вам». Светлячки радостно подпрыгнули и опять приблизились ко мне. Они немного помедлили и вошли в мое тело. Это было неповторимое чувство — ощущать радость магии рода Мэллоу. Казалось, она знакомилась с моей собственной, при этом окутывая меня ласковой волной теплого огня. «Интересно», — прошептала я, «Лика, что с тобой?» — с беспокойством спросил муж. — Все хорошо. это магия рода знакомится со мной. — Ты чувствуешь магию рода? — удивился Сибрук. — Не только. Она еще и пытается поселиться во мне. Глаза мужа еще больше открылись от изумления. — Но ты же не... — посмотрел он на мой плоский живот. — Думаю, еще нет, — кивнула я. Но магия рода приняла меня. — Такого не было уже десять поколений. «Ты правда особенная, моя лунная девочка!» «Не знаю, может и так. Мне сложно об этом судить», — проговорила я с задорной улыбкой. «А сейчас мне нужно сосредоточиться и найти то, ради чего я пришла в сокровищницу». Муж вновь прижал меня к себе, поцеловал и отступил, давая мне возможность найти нужный артефакт. Вернее, артефактом он станет несколько позже. Я прислушалась к магическому фону сокровищницы. Вокруг было множество драгоценностей. И почему Сибрук говорил, что тут мало украшений? Если это мало, то сколько же было раньше? Магия рода начала мне помогать, представляя кольца и колье, рассказывая об их магических составляющих. Как и в моем мире, в Сиэле у каждой вещи был магический фон. Мир был переполнен магией. и она доставалась также растениям и неодушевленным предметам. У некоторых ее почти не было. Например, сложно найти те крохи, что были в предметах мебели, но они были. Так и сейчас я видела, чем полны кольца, браслеты, ожерелья и диадемы. Даже простые драгоценности хорошо впитывали в себя магию, и артефактором было непросто найти нужный камень для своих целей. Я стояла, замерев, довольно долго, пока не почувствовала вместо одного искомого объекта сразу три. Сначала я занялась старинным венцом, видимо, принадлежащим кому-то из бывших герцогинь Мэллоу. На первый взгляд он был довольно непрезентабельного вида. Золото потеряло свой блеск, приобрело сероватый тусклый цвет. Камней в оправах почти уже не было, Лишь несколько мелких аметистов сидели на месте, но и они потухли со временем. Тогда почему внутренним зрением я видела совсем другую картинку? Я видела блеск белого серебра, совсем не золота, и камни в венце сияли, переливаясь, но им чего-то не хватало, и это что-то было на перстне, который следующим позвал меня. Все повторилось, лишь внутренним зрением Я видела огромный прозрачно-голубой камень. Он манил меня, очаровывая родной мне магией. Лунный камень. Неужели в этом мире еще остался этот редкий минерал? Если лунные драконы давно пропали, то мог ли остаться лунный камень? Или, может быть, этот ждал меня? Удивительно. Я взяла в руки перстень. Стоило мне прикоснуться к нему, как лунный камень выпрыгнул из-за правы ко мне в руки. Минерал был счастлив, что дождался лунную могиню, его магический фон просто фонил радостью. В моих руках лунный камень увеличился в размерах, и я поняла, что он идеально подходит к центральную оправу венца. И через минуту лунный камень занял положенное ему место. Остались пустыми еще два места, и я уже догадывалась, что нужно туда поставить. На этот раз искомый предмет был довольно далеко. Мне пришлось буквально откапывать его в груди драгоценностей. Им оказался плетеный браслет из серебра с двумя небольшими изумрудами. Они вновь прыгнули мне в руки, выпадая из оправы. Но в этот раз я не оставила само серебро, а взяла с собой к творимому мной артефакту. Камни также идеально встали на пустые места в венце, а серебро перетекло в саму оправу, сделав ее кружевной и изящной. Посмотрев на то, что у меня получилось, я одобрительно кивнула. Такую красоту носить бы надо. Жаль, будет ее прятать в сокровищнице, Но выбора у нас не было. Из задумчивости меня вывел голос Сибрука. «Дорогая, ты решила создать себе украшение? Венец прекрасен, не спорю. Но я думал, ты хотела сделать нечто другое». Расплывчато произнес муж. «А что тебе не нравится?» — с иронией спросила я. «Думаешь, этот венец не подойдет к моим нарядам? Так мы новые закажем?» Герцог пристально посмотрел на меня, словно решая, верить моим словам или нет. «Эвангелика, ты меня пугаешь. Конечно, если ты желаешь эту безделушку в качестве украшения, то я не спорю. Да и нарядов закажем. Мне для тебя ничего не жалко». За спиной мужа послышался сдавленный смешок. Это Дэр Калеб, с трудом сдерживал смех. «Браво, ваша светлость!» — с улыбкой произнес он. «Повеселили вы нас. А теперь говорите, что дальше делать будем. Насколько я вижу, вы еще не закончили работу». Я подошла к мужу, мягко его поцеловала и сказала. «Извини, дорогой, пока не до новых нарядов и драгоценностей. Но спасибо. Мне приятно, что ты готов потакать моим капризам. но их не будет». По крайней мере, пока. «И что происходит?» спросил Сибрук. «Я создала основу для артефакта. Сейчас будем наполнять его силой. Деркалип, вам придется все же пройти в сокровищницу». «Хорошо», кивнул мужчина. «Направляйте мою магию. Я представляю, что нужно сделать, но, боюсь, у меня не хватит опыта, чтобы воплотить все в реальность. Сибрук, ты пока освободи вот этот стол». «На него мы поставим готовый артефакт». Муж тотчас же начал перекладывать мелкие драгоценности в большой короб, а я приступила к плетению магической составляющей основы артефакта. Я работала без устали довольно долго, постоянно чувствуя, как меня направляет Деркалиб. Его опыт и поддержка мне хорошо помогали. Я полностью заменила центр магии Венца, заполнила его несколько другой составляющей, но близкой к тому, что было в венце изначально. Когда я закончила, то положила венец на стол, освобожденный Сибруком. Затем я влила несколько капель своей силы, закрепляя полученный результат. Лунный камень на вершине венца вспыхнул ярким светом и создал магический купол вокруг себя, который постепенно разрастался. Готово. Надеюсь, сила артефакта... «Хватит на весь замок», — сказала я. «И что вы такое создали?» — спросил герцог. «Артефакт, способный препятствовать магии метаморфов», — ответила я. Муж удивился моим словам. Интересно, а чего он ждал? «Неужели такое возможно?» — поинтересовался он. В венце изначально была заложена магия сокрытия истины. Она близка к магии метаморфов. Ее я и взяла за основу, повернув саму магию артефакта в нужное мне русло.